Наверное, опять на рундике были. К ужину подходили гости. Вспоминаю испанского биолога Рафаэля Лоренцо де Но. Колюшу он нравился, и поэтому все испанское вызывало у него восторг. Немцев в тот период за что-то не уважал и называл их туземцами. К ужину была всегда самодельная водка, конечно, сиреновские котлеты и его же папиросы. Калюша был еще молод, темперамент в нем бурлил. Когда Калюша начинал ходить по комнате и что-либо рассказывать, то новый человек в доме просто обалдевал. На какую тему велись беседы, в конце концов было безразлично. Помню и то, как я был в восторге от него и старался Калюша подражать. Когда Калюша рассказывал о себе, получалось впечатление, что перед вами человек, проживший не одну жизнь. Рассказывал, как он был студентом, Казаком, как был где-то ранен, но верная лошадь его спасла. Где-то он голодал и питался в сарае воробьями, которых убивал снежками. Где-то на Украине он отбивался от бешеных собак. Один раз, спрыгнув с дерева, босой упал на гадюку. Все рассказы были красочные, нельзя было ими не восторгаться. Было в них что-то гоголевское, смесь ноздрева, хлистакова, да еще с примесью лескова. Так зарождались вечера у Тимофеевых. Судя по всему, вечера эти получили известность. Характер Калюши, его нрав, манера разговора, его крик, его фонтанирующий талант – все это невероятно будоражило довольно-таки чинную немецкую научную среду почтеннейшего учреждения. Этот неистовый русский втягивал всех в кипучий водоворот своих увлечений. Им угощали, как диковинкой – На него приглашали, знакомые зазывали знакомых подивиться, и почти все на этом попадались. Тот, кто хоть раз побывал у Тимофеевых, стремился к ним еще и еще. Пленительно-раскованно здесь чувствовали себя все, без различия должностей и возраста. Процветала, разумеется, игра в городки, неведомая прежде в немецких краях. Игра шла под выкрики Калюши, который накачивал азарт. Мозилом он кричал Мислюген, три раза почти, это только у китайцев считается за целое». Вскоре респектабельные профессора обнаруживали, что и они выкрикивают что-то несусветное. Со временем Тимофеевы получили при институте квартиру побольше, и немедленно прибавилось гостей. Всем было приятно приехать в субботу за город. Олег Цингер вспоминает, как он привозил к Тимофеевым, сына художника Добужинского, библиотекарей Андрея и Дину Вольф, Мамонтова, Ломана, Всеволжского. Затем каждый из них привозил своих друзей. К тому времени в Бухе жил биолог Царапкин с семьей, которого тоже откомандировали из Советского Союза в Германию для работы в этом институте. Приехал Саша Фидлер, брат Елены Александровны. Были Блинов, Слепков, Кудрявцев и другие – поскольку институт числился германо-советским научным учреждением. Об этом времени рассказано в шуточной поэме «Бухиада», сочиненной Белоцветовым. Кто такой Белоцветов, установить не удалось. Но поэма – одна из тех самодеятельных, какие обожают строчить даже люди с хорошим литературным вкусом для разного рода юбилеев и семейных праздников. Поэма эта чудом сохранилась до наших дней. Вы помните, когда впервые, созрев для славы и побед, решать вопросы мировые, к нам прибыл юный муховед. В те дни мы жили с ним бок о бок, слегка растерян, даже робок, он был на кролика похож при виде посторонних рож. Поденкаль, прачкали в передней, тотчас колюшенька за дверь и в подворотню, но теперь он тоже ментор не последний, и окрыленному сто крат. Сам черт ему теперь не брат. Больные из лечебниц Буха стояли за решеткой своего больничного сквера и наблюдали, как что-то выкрикивая, вполне казалось нормальные люди, яростно бросали палки, играя в какую-то варварскую игру. Предводителем у них был босой волосатый, в распущенной рубахе русский, похожий на Атамана Шайки. Грива его развивалась, орал он нечто немыслимое. Каждая фигура в городках имела свое название – бабушка в окошке, покойник, паровоз, и битье их сопровождалось, соответственно, сочными комментариями, которые придавали самой жар игре.